28 в которой герой пробует пообщаться с богами. Местное святилище, вернее, кумирня, заметно отличалось от той, которую я когда-то посетил с подачи Рунгерт, и где меня едва не прибило божественным электричеством. Но отличия были примерно как у американского сериала, переделанного на русский лад. Формат оставался прежним. И запах тоже. На сей раз мы вошли вдвоем, и все необходимые процедуры убиения петуха и кормления идолов выполнял каменный волк. Никакого трепета я не испытывал. Стенульф тоже, насколько я мог судить. Умощая птичьей кровью губы идолов, он непрерывно бормотал что-то ритмичное, то ли стихи, то ли заклинания в стихах. Но, как бы это выразиться поточнее... Явно без огонька. Такой же невнятный бубнёж я, помнится, слышал, когда чиновник из Петербурга, подарив себе на день рождения новой Бентли, пригласил православного священника осветить машинку. Батюшка честно отработал гонорар, принял водочки под бутербродик с икоркой, но на общую попойку остаться не пожелал. Я, впрочем, тоже. Вручил имениннику подарок от имени Федерации воинских искусств и тихо слился. и я и батюшка сделали то, что требовалось, но не более того. Однако в данной ситуации явный формализм процедуры меня удивил настолько, что, когда мы вышли, я напрямик спросил об этом Стенульфа. Могучий дед пронзил меня ледяным взглядом и поинтересовался, а что я, собственно, ожидал увидеть и почувствовать. Я промямлил что-то по поводу потрясения духа, Дедушка расхохотался, вернее, раскаркался, как старый ворон, и пояснил, что Один один, а деревяшек таких, как в вшей на треле. Ежели Один или кто-то из асов снизошел к моей ничтожной персоне, то это мне просто повезло. Ни хрена себе повезло, чуть штаны не намочил. — Зачем тогда птичку загубили? — поинтересовался я. — Положено, — последовал ответ. Одину, может, и наплевать на твои намерения. Однако без жертвы нельзя. Вдруг обидится? «Однако глупо ожидать, что отец воинов отреагирует на жалкого петуха», — заявил Стенульф. «Вот если бы мы кого покрупнее привезли, раба, например, а еще лучше взятого в бою пленника, тогда другое дело. Хотя, если ты хочешь задобрить Одина по-взрослому, самый лучший способ...» поймать франского или, там, германского монаха и подвесить его на священном древе. Не собственноручно, конечно, а с привлечением жрецов-специалистов. Вот тогда отец воинов тебя точно услышит и к пожеланиям твоим снизойдет. Метод проверенный». Стенульф самолично его опробовал, когда в молодости по поручению покойного ныне канунга Харика, кончал священников, которых навел в Данию другой канунг — Харальд Клак. Харальд Клак, первый из скандинавских королей, был в 826 году окрещен в Майнце вместе со своей семьей и свитой во дворце императора в Энгельхейме. за что получил титул графа Рюстрингена и земельные владения во Фрисландии. В этом же году Харальд возвратился в Данию. Вместе с ним в Данию прибыли направленный императором Людовиком миссионер-святой Ансгар из Корвейского монастыря и большая группа монахов, которые должны были обратить в христианство языческие Данию и Швецию. Но не срослось. В 829 году Харальд Клак был окончательно свергнут с престола королем Хориком I. Вместе с его свержением завершилась и миссионерская деятельность Ансгара. А теперь о важном. Этой ночью мне следует расположиться на месте, которое он, стынульф, выберет и укажет, и в положенное время выпить чародейское снадобье. Оное снадобье каменный волк выдаст мне непосредственно перед процедурой. Пить зелье следует неторопливо, без суеты, с того момента, как взойдет луна. Момент восхода луны я точно не пропущу, потому что небо ясное, и изменение погоды не предвидится. От меня требуется немного не суетиться, не думать о разных глупостях и вообще желательно не думать. а принять сердцем красоту Срединного мира. А там как получится. Если Одинс не зайдет к такому жалкому существу, как я, то понимание правильного бытия поселится в моем сердце, а правильное бытие и есть особенное состояние, в которое впадает берсерк. Я был удивлен. В моем теперешнем продвинутом понимании это было не состояние единства с миром. а состояние «всех убью, один останусь». Но спорить с дедушкой я не стал. И задавать вопросы философского содержания тоже. Сделаем, что сказано, и по ходу разберемся. Место Стенульф выбирал очень тщательно. Топтался, пыхтел, будто принюхивался. В общем, видели, как собака ищет, где устроиться поспать? Вот примерно так. По мне, все места были отличные. прекрасный вид на засыпанное снегом озеро, вокруг чудесный лес, тишина, воздух такой, что в пору пить, как выдержанное вино. Везде было хорошо, но дедушка нашел место не просто хорошее, отличное. Даже я, неразумный, это осознал. Замечательное место. Справа — столетний дуб, слева — замерзший ручей, посередине — Камешек где-то по пояс высотой. Дедушка рукавицы обмел снег, и камешек оказался очень интересным, с впадиной посередине. Станульф уселся на него, как на трон, поерзал и расплылся в довольной улыбке. Встал, взял прислоненное к дереву копье, показал острием. «Луна взойдет там, а копье воткнешь здесь», — он указал на сугроб. — Сядешь сюда, — кивок на камень, — и будешь смотреть на луну, которая отразится тут. Каменный волк хлопнул по широкому лезвию копья. — Если ты угоден отцу, он покажет тебе путь между мирами. — О чем ты говоришь? — спросил я. — Путь между мирами, — повторил Стенульф и поглядел на меня удивленно. — Тот, по которому уходит в Валхалу. — Ты этого не знаешь? «Глубина моего невежества изумила могучего старца. Скажи еще, ты не знаешь, что истинный воин должен умирать с оружием в руке?» «Что должен, знаю», — ответил я, — «а вот почему? Наверное, чтобы там, наверху, точно знали, кто воин, а кто нет». Каменный волк скривился, будто я испортил воздух. «Уж не знаю, чем ты мог полюбиться Одину», — заявил он. «Знал бы я, что ты такой невежда, не стал бы с тобой возиться. Но поздно, жертвы уже принесены. Так что слушай и запоминай, железо отделяет живое от мертвого. Поэтому по кромке стали пролегает путь в чертоге Валхалы, и тот, кто не держит его в руках, непременно сорвется и упадет вниз, в Хольхейм. Это неизбежно». Разве что отец воинов пошлет одну из своих дочерей Валькирии поддержать душу павшего. Понял. Я кивнул, ну да. что тут непонятного? — По кромке меча в Волхалу обычное дело. — Верно, — согласился Стенульф. — Обычное дело для всех воинов, кроме нас, избранных любимцев Одина. Нам не нужно держаться за путь. Мы уже стоим на нем. Мы — часть мирового древа, поэтому нашу плоть почти не берет железо, поэтому после битвы мы лежим как мертвые, потому что мы и есть мертвые, и нужно время, чтобы мы вернулись в мир живых. Поэтому из наших ран не течет кровь, мы мертвы. Истинный берсерк и есть тот путь, по которому уходят в мир мертвых. и мы непобедимы, потому что мы и есть смерть, а смерть побеждает всех. Ах, как он красиво говорил, я ж заслушался и поймал себя на том, что верю каждому слову. Какой артист погиб в этом человеке? Хотя, почему погиб? Может, у Стенульфа и нет тысячных аудиторий, зато у него очень внимательные слушатели. Это уж точно. И так все у него логично получалось, что я подумал, а что, если именно так все и происходит? И не природными психоделиками безумие делает из людей сверхвоинов, а именно та мистика, о которой говорит Стенульф. Словом, я поступил как велено. Оделся потеплее, вышел на берег озера, дождался восхода волчьего солнышка, воткнул в нужный сугроб дедушкино копье. Постелил на камень волчью шкуру, уселся, удобно, однако, выпил пару глотков зелья из баклажки и принялся созерцать отблески лунного света на отполированном металле. Ночь стояла чудесная, тихая-тихая. Где-то на периферии слуха, само собой, возникали какие-то звуки. Снег с ветки упал, зверек какой-то пискнул. Но эти мелочи не нарушали чудесного спокойствия тишины. Звезды сияли, снег тоже сиял, отражая висящий за моей спиной лунный серп. Рядом скрипнул снег, я не шевельнулся. Волчий запах коснулся моих ноздрей. Я скостил глаза и скорее угадал, чем увидел зверя. Силуэт белого волка растворялся в снежной белизне. Боковым зрением я следил, как он подобрался ко мне, понюхал шкуру, фыркнул неодобрительно, затем, потоптавшись немного в точности, как стынульф, улегся неподалеку. Интересно, откуда он взялся? Я был уверен, что оба зверя остались вблизи дедушкиной берлоги. Прошло еще немного времени, и я забыл о четвероногом соседе. тишина обнимала меня я будто поднялся над землей то есть я понимал что все еще сижу на шкуре но было полное ощущение что я всплываю вверх как ныряльщик набравший полную грудь воздуха в груди родилось нежное тепло будто любимая женщина коснулась губами моего горла я забыл о том что нужно глядеть на копье Даже не забыл, понял, что это неважно. Словно кто-то огромный, могучий добрый держал меня на ладони, легонько покачивая. Мир наполнился красками, будто я оказался в эпицентре северного сияния. Это было так чудесно и длилось, длилось до бесконечности, до самого утра. Я очнулся, когда первые лучи солнца подкрасили заснеженные верхушки деревьев. Мое тело затекло от неподвижности, но самую малость, и мне по-прежнему было очень хорошо и спокойно. Белый волк спал, уложив крупную мохнатую голову на мои сапоги. Рядом валялась пустая баклажка. На острие копья сидела мелкая печушка и нежно посвистывала. когда я шевельнулся печушка умолкла поглядела на меня склонив головку потом свистнула вроде как поздоровалась и вспорхнула. волчара тоже поднял башку потянулся зевнул во всю пасть ну чисто крокодил мгновенно встал на все четыре легко будто встряхнулся раз и нет его только следы остались тут и я поднялся проверил организм «Никаких проблем. Удивительное дело, целую ночь просидел на морозе и хоть бы хны, даже нос не замерз. Правда, и одет я был очень качественно. Попрыгал, помахал руками, все хорошо, даже более чем хорошо. Такая легкость во всем организме. Хотелось бежать, смеяться, любить, все равно кого, весь мир». И я засмеялся, громко и с удовольствием. Потом надел прислоненные к дубу лыжи и побежал. Полетел как на крыльях. Чудесно! Если то, что со мной было, и есть состояние берсерка, то я суперберсерк, потому что никакой нужды в релаксации. Сна ни в одном глазу. Что там говорил дедушка насчет изгнания из себя мертвого? Чушь! Никогда еще я не чувствовал себя таким живым. Километр с небольшим до усадьбы я промчал минут за пять. Так мне показалось. Стремительно влетел в открытые уже ворота. Внутри вовсю кипела плотская жизнь. Вносившая ведро рабыня постранилась, пахнула свинячим дерьмом, но его не омрачило моей беспричинной радости. Я скинул лыжи и двинулся к дому. уже не спеша, как подобает авторитетному человеку. Я чувствовал себя генералом, входящим в расположение части. А генералы, сами знаете, не бегают. Стынуль вкушил, Расположившись на хозяйском месте, он хлебал из глиняного горшка что-то вкусное. Черпнет ложкой, кинет в пасть, положит ложку на стол и пережевывает. вдумчиво, смакуя. Пока пережевывает, ложку в горшок окунает свартхевди. За свартхевди хавгрим палится, строго по очереди. Время от времени каменный волк приостанавливал процесс и вещал что-то назидательное. Друзья-берсерки тут же прекращали жевать и внимали с благоговением. Рядом суетилась гундю, старалась заглянуть дедушке в глаза, подобострастно. Ее сыночки и законные наследники возились тут же. Младший зачем-то пытался залезть рукой в пасть дрыхнувшему кабелю, а старший воевал, лупил палкой по опорному столбу. Я поглядел пару минут на эту патриархальную картину, меня будто не видели, а потом запах съестного достиг не только моих ноздрей, но и мозга. и желудок тут же потребовал завтрак. Я прислонил к пирамиде дедушкино копье, скинул верхнюю одежду, распоясался, двинулся к пирующим, на ходу извлекая собственную ложку. Тут меня изволили заметить. Каменный волк вперился в меня взглядом профессора математики, подозревающего наличие у экзаменуемого шпаргалки. Но ничего не сказал. Свартхевди радостно поздоровался и почеснился, уступая козырное место напротив горшка. Палец тоже проворчал что-то дружелюбное. Дедушка помалкивал. «Я хапнул, варивая из емкости. Отлично! Сдобренная маслом каша с кусками копченой свинятины. Самое то после ночного поста. А пиво где?» Я зашарил взглядом, и гундё тут же подсунула мне кружку. Правда не с пивом, а с парным молоком, и горячей еще лепешкой, Медовой. м, -м, -м кайф. Я работал челюстями как волк после недельного поста. Всё было так вкусно, а я так увлекся процессом, что не сразу заметил, что господа берсерки больше не черпают из горшка, а глядят на меня с неподдельным интересом. Я не без усилия остановился и почувствовал, что брюшко мое ощутимо потяжелело. Однако я знал, что вполне мог бы сожрать еще столько же. Во как! Дедушка изобразил рукой берсерком: «оставьте нас», и Хавгрим с медвежонком послушно слились. Свардхевде, влезая из-за стола, хлопнул меня по спине и пожелал приятного аппетита. «Что было?» — напрямик поинтересовался Стенульф. «Стоило мне подумать о том, что случилось ночью, как мой род самопроизвольно растянулся в улыбке. Состояние, в которое я впал ночью, ушло, но после вкусе осталось. Да еще какое! Одна только мысль воспоминания, и мне снова захотелось туда». Чуть отрезвила другая мысль, что дедушка наверняка подмешал в свое пойло какую-то наркоту. «Коли так, то я отлично понимаю наркоманов. За такой кайф и здоровье не жалко». «Стоп», — решительно сказал я себе, — «не в дуре дело». Так и есть. Бывал я в Амстердаме. Пробовал их кафешопные деликатесы. Ничего похожего. Кстати, мне был задан вопрос — И что на него ответить? Дедушка ответил на него сам. Один не принял тебя. Я пожал плечами, может, и не принял. Мне как-то по барабану. Твой волк ко мне приходил, сообщил я с той же глуповатой ухмылкой, которую был не в силах сдержать. Мой волк, дедушка насторожился. И что? Да ничего. Спал у меня в ногах. Утром убежал. В ногах, говоришь? Тут дедушка протянул свои длиннющие грабли, ухватил меня за голову, подтянул к себе и заглянул в глаза. «Я не противился. Пусть смотрит не жалко». Стынульфа смотрел. «Долго». Потом отпустил меня и проворчал, по-моему, с облегчением. «Один не отверг тебя, но и не принял. Другой бог был с тобой». У него глаза Бальдра. Но это не может быть Бальдер, потому что Бальдер в царстве Хель. Для тех, кто интересуется, Бальдер сын Одина и Фрик. Бальдер, самый светлый и красивый из асов. С его приходом на земле пробуждается жизнь. Согласно мифу, Фрик взял клятву с каждого металла, с каждого камня, с каждого растения, с каждого зверя, с каждой птицы — Из каждой рыбы в том, что никто из них не причинит вреда Бальдру. Простые, как мои друзья-викинги-обитатели Асгарда, устроили по этому поводу соревнования по стрельбе и метанию. С Бальдром в качестве мишени. Но хитрый бог Локи пронюхал, что Фрик еще не взяла клятвы Самеллы, по крайней молодости последней, сделал из нее стрелу и подсунул ее слепому Асу Хеду. Тот выстрелил и угодил точно в сердце Бальдра. Результат очевиден. Единокровный братец Хёда-Вали, бог мщения, тут же убил слепого братца, и тот не успел дать показания против Локи. Один решил вернуть его в Асгард из царства мертвых и послал туда другого аса, Хермода, чтобы предложить повелительнице мертвых Хель выкуп. Хель согласилась отпустить Бальдра, если все сущее без исключения будет оплакивать его. Но опять вмешался Локи, и Бальдер остался в «Мире мертвых», где и будет пребывать до самого Рагнарека. — И что теперь? — спросил я. — А ничего. Дедушка окунул палец в мою кружку с молоком и нарисовал у меня на лбу какой-то знак. Руну надо полагать. А волк тот был. «Не мой», — сообщил берсерк-мастер с очень серьезной миной. «Правда? А чей?» «Твой». «Повезло тебе, черноголовый!» «С таким вожатым ты без клинка в Междумирье не потеряешься!» Я открыл рот, чтобы потребовать дополнительных объяснений, но могучий дедушка неуважительно велел заткнуться и доедать жаркое. Потом почесался, шумно с удовольствием, а затем изрек. — Устал я от вас, Дрэнк. Чай не юнец. Восьмой десяток этим летом разменяю. Так что бери-ка ты с Варесона и отправляйтесь-ка домой. Чего, — Чего-чего? Восьмой десяток? — Нет, я не спросил вслух, хватило ума. — Я-то думал, дедушке максимум шестьдесят. а судя по тому, как он пользует гундё, и того меньше. Охренеть! Но прежде чем мы подались в обратный путь, Свардхёвди сделал мне предложение, от которого здесь отказываться не принято.